Николай Стариков, 1917. Разгадка русской революции. Издательство «Питер», 2015 год. От автора. Февраль и октябрь 1917 года. Это части одного целого. Это пули, выпущенные из одного оружия. Это ступени одной лестницы, ведущий к крушению России. До сих пор нет ответов на множество вопросов. До сих пор не ясно, как случилось то, что не должно было случиться. И по сей день Россия не пришла в себя окончательно от потрясений тех дней. Ведь распад СССР в 1991 году является прямым следствием 1917 года. Мы не узнали правды о тех днях. Мы не осознали, как и почему рухнуло наше государство, Российская империя. Мы не усвоили уроков февраля и октября. И катастрофа вновь повторилась, пусть не так кроваво, пусть в щадящем варианте. А сегодня опять раздаются призывы к решению российских проблем путем революции. Трагедии забыты, уроки не выучены, жертвы замалчиваются. Революция — это нерадостные демонстранты и нерухнувший режим. Революция — это миллионы жертв, это голод и болезни, это гражданская война, это фронты, куда отправились чуть позже освобожденные граждане России. Никогда больше... Революция не должна случиться на нашей земле, а для этого мы должны понимать, как она произошла раньше. Кто же автор нашей революции? Разве может у революции быть автор? Это и есть главная загадка русской революции.